Глава двадцать четвертая. Эйвер. «Мне совершенно не хотелось ни на какой бал. Ну что я забыл во дворце. Зачем мне вообще там появляться?» Но Гердер недвусмысленно заявил, что желает видеть всех нас на этом празднике, да и Леар не дал мне остаться. «Это не то мероприятие, которое можно пропустить», сказал друг. «Кстати, там будет и лорд Ходен с супругой. Если ты не явишься, он этого так не оставит». То есть меня ждёт ещё и счастливое воссоединение с семьёй? бросила Ранична. Именно, кивнул Ляр, поправляя перед зеркалом галстук-бабочку. К тому же, после нашего эффектного появления, вечер точно станет интереснее. Это был ещё одной прихотью Гердера. Сегодня утром пришло послание, что во дворце мы должны появиться ровно в 7:30 вечера, причём не приехать на магмобиле, а переместиться прямиком в бальный зал, в самое его центр. Видите ли, королю захотелось именно таким образом представить свету нашу совместную с Тейрой разработку — артефакты, порталы. Пока же о них знал лишь узкий круг избранных, но его величество решил, что пора это исправлять. Стрелки часов неумолимо приближались к назначенному часу. Скоро мы все окажемся в центре всеобщего внимания. И настроение этот факт ни капли не прибавлял. «Ты с Тейрой подсапался?» — спросил вдруг ли. «Нет». Ответил нехотя. Просто в очередной раз убедился, что лучше мне держаться от нее подальше. И почему это? Потому что бросил грубее, чем следовало, и пояснять, естественно, ничего не стал. Вместо этого поднялся и молча пошел по гостиной, где мы ждали появления девушек и профессора. «Друг, но ведь она же нравится тебе. Не желал отставать Ли. Зато я ей не нравлюсь». «Ой, Ли!» — усмехнулся тот. «Давай ты не будешь лезть не в свое дело», — сказал я, предупреждающий, глянув на него. «Как знаешь, пошел на попятную молодой лорд. Но спустя полминуты заговорил снова. Кстати, наш Эйвер на твоем месте не стал бы тихо и гордо стоять в стороне». «И что бы он сделал?» — спросил с иронией. Но ответить ли не успел. В комнату вошел сначала профессор Рейс в красивом черном костюме, а спустя пару минут и Миранда с Тейрой. Обе девушки выглядели великолепно, но ну от Тэй я далеко не сразу смог отвести взгляд. Сегодня она была даже слишком красива. Ей безумно шло платье насыщенно винного цвета, а увидев ее открытые плечи, я едва смог подавить в себе желание немедленно коснуться и все же не позволил эмоциям взять верх. Поприветствовал видим кивком, посмотрел на часы и протянул руку Миранде. «Через минуту мы должны быть во дворце» сказал я ровным тоном. "Нам эти приготовимся, чтобы не огорчать его величество. У нас явно в грядущем представлении ведущие роли". Мира бросила странный взгляд на Тэй, но шагнула вперёд и ладонь мою приняла. Ляр понятливо направился к Тэйри и тут же заявил: "Мы с Лидисоун прыгнем первыми, затем профессор, а вы, Эйв, замыкающий". Сミス Соун поправил его Тэй. «Будет странно, если ты назовешь меня так при посторонних». «Да, ты права», — отозвался ли, крепче обхватывая ее пальцы. «Готово?» А Тейра бросила на меня странный взгляд, гордо вскинула подбородок и ответила, что готово. Едва секундная стрелка достигла отметки в 12, ляр и ведьма пропали. Через 10 секунд за ними последовал профессор, и только потом пришла наша очередь. Когда же мы появились в зале дворца, где собралась настоящая толпа разодетого народа, там стояла поистине гробовая тишина. И в этой тишине гулки и хлопки одного единственного человека прозвучали угрожающе громко. «Браво!» — сказал король, поднимаясь со своего трона и направляясь прямиком к нам. «Вот это эффектное появление, ничего не скажешь. Я ведь прав?» Ответом ему стал нестройный гул непонятных слов, сказанных в полголоса. Ной во величество и не ожидал иной реакции. Он действительно поразил своих придворных, которые никак не могли понять, что происходит. "Господа", выдал вдруг Гердер, зачем-то забрав у меня руку Миранды. "Только что вы имели честь видеть в действии работу артефакта переноса, который совместно изобрели мой кузен лорд Эйвер Ходенс и юная, но очень одарённая ведьма мисс Тейра Соун. Спешу сообщить, что сам лично опробовал это творение в действии". И скажу честно, я в полном восторге. Уверен, такое открытие без преувеличения можно назвать прорывом десятилетия. И так как сегодня праздник, я хочу подарить лорду Ходенсу и мисс Соун оформленный патент. Поприветствуйте же наших героев аплодисментами. Сначала захлопали лишь несколько человек, но это стало своеобразным сигналом для остальных. И вскоре нам в этом зале аплодировал каждый. Мне такое внимание совершенно не нравилось. Тей же стояла с гордо расправленными плечами и даже улыбалась, будто ей на самом деле было приятно здесь находиться. Тем временем Гердер объявил бал открытым и повёл танцевать Миранду. Та выглядела растерянной и от чего-то раздражённой и улыбаться даже не пыталась. Хотя мне тоже было совсем не до улыбок. Ли попробовал пригласить Тейру на танец, но та отказалась. Вместо этого подошла ко мне и коснулась моей руки. Ты обижен на меня, Эйвер? Я весь день пытаюсь понять, за что. Может, скажешь? Я кинул взглядом гостей бала, большинство из которых сейчас смотрели именно на нас, и отрицательно покачал головой. Ты считаешь, что место подходящим для разговора? Нет, ответил я, видимо, с тяжёлым вздохом. Думаю, сейчас нас с тобой обступит желающий выразить восхищение артефактами переноса и наладить будущие связи. Вечер предстоит насыщенный, но, зная, как тут относится к ведьмам, она не закончила фразу, но мне и так стало все, кристально ясно. И даже невеселые мысли о нашем с ней утреннем разговоре отодвинулись на задний план. Я сам перехватил ее руку, уложил на сгиб своего локтя и накрыл ладонью. «Не отходи от меня ни на шаг», — сказал, строго глядя ей в глаза. «Никуда, Тейра». И, отвернувшись, тихо добавил. Придется вам сегодня потерпеть, плебейское общество мага, Леди Соун. Но как бы вы ко мне ни относились, я никому не позволю вас обидеть. Эйвер. В ее голосе звучал упрек. Она точно хотела добавить что-то еще, но промолчала. А к нам подошли первые гости, желающие лично поприветствовать звезд вечера. За ними последовали другие и третьи. Как и предсказывала Тейра, с ними пожелали пообщаться слишком многие. И если поначалу я отвечал односложно, не грубо, но и не демонстрируя желания общаться, то потом мне даже самому стало интересно. Ведь в иной реальности я знал большую часть этих людей. Знал, но в моём мире они были совсем другими. Вот, к примеру, миссис Хоуп, прачка. Здесь выглядела очень элегантно и утончённо, а её супруг, мистер Хоуп, оказался графом. От Солиара я уже видел, но он тоже родительно отличался от того правила, которого я знал в своём мире. И в первую очередь это было заметно по взгляду, холодному, цепкому, хитрому. Мне кажется, простой целитель мистер Бертлен просто не умел так смотреть. А вот его супруга даже здесь выглядела и вела себя довольно экстравагантно. Этот факт меня очень порадовал. Встретили мы и миссис Сайфер, которая здесь была замужем за министром образования. Увидев её супруга Хью, который был близким приятелем моего отца, я уже просто не смог сдержать улыбку. Эйф, тихо, но с восторгом проговорила Тейра, когда чита Сайферов от нас отошла. Это же та самая женщина, которая работает в кофейне? Да, ответил прыжонный ведьми. Здесь всё наоборот. Я хочу увидеть мать Миранды, прошептала Ана. Просто не могу представить королеву самой обычной женщиной. Интересно. А Вэрдриг здесь тоже есть? Уверен в этом. Тейра выглядела такой искренне заинтересованной, что я невольно улыбнулся. В её зелёных глазах горел азарт, и от этого они казались ещё ярче, ещё притягательнее. Мне снова нестерпимо захотелось обнять эту удивительную загадочную девушку, но я прекрасно помнил её утренние слова и своё решение по возможности держать дистанцию. К нам снова приближались очередные желающие выразить почтение из заинтересованности нашим творением. Я уже собрался снова с вежливой улыбкой выслушивать дежурные фразы, поднял взгляд на подошедшую пару и поражённо застыл. Передо мной был отец. Точно он, перепутать тут просто невозможно. Вот только выглядел он непривычно ухоженным и лощёным. Никогда прежде мне не доводилось видеть папу В столь шикарном, строгом костюме, и ещё ни разу в жизни я не сталкивался с таким холодом в его взгляде. "Что ж, без приветствия начал лорд Десмонд Ходенс. Теперь хотя бы стало ясно, где ты пропадал столько времени. Но Макфон всё же стоило держать включённым". Я стоял как громом поражённым. "Нет, Лини не раз говорил, что с родителями Уэйвера сложные отношения, но такой приём всё равно показался мне слишком странным буквально обжигающим холодом. Весьма удивлён твой выбор напарницы, с лёгким безразличием продолжил этот маг. Он окинул Тейру изучающим взглядом и, повернувшись ко мне, приказал: "Представь меня своей спутнице". К счастью, к этому моменту я уже смог взять себя в руки. "Тейра, перед тобой лорд Десмонд Ходенс, мой отец", сказал чуть запнувшись на последнем слове. И обратился к мужчине Это мисс Тейра Соун, автор всей теории пространственных перемещений. Я же имею отношение только к созданию артефактов переноса. Рада познакомиться, лорд Ходденс. С достоинством истинной леди ответила Тей. Это весьма интересное знакомство, мисс Соун. Проговорил он и теперь в его голосе мне почудилось тепло. Что, кстати, странно для столь высокородного мага. На меня же он смотрел почти равнодушно. Разрешите представить вам мою супругу, леди Изабелла Ходенс. И только теперь я перевёл взгляд на женщину, чья рука лежала на скибелок тело лорда Ходенса. Могу с уверенностью сказать, что точно видел её впервые. Невысокая, темноволосая, она обладала довольно пышными формами, что только подчёркивало её светло-голубое платье. Эта леди даже показалась бы мне вполне симпатичной, если бы не смотрела на меня с таким презрением. Десмонд, прошептала спутница отца: "Тужь прости, но я не стану расколеновываться с ведьмой". Она окинула Тайро высокомерным взглядом и обратилась ко мне: "Мне стыдно за тебя", сказала, искривив губу в усмешке. "Хотя не удивительно, что ты связался с ведьмой. Нормального мага из тебя всё равно не вышло. Даже сейчас все заслуги у какой-то леди". Прошу вас держать свои мысли при себе, заявил он, не собираясь слушать, как эта дама оскорбляет твой «Если вам настолько неприятно наше смиссоун-общество, мы вас не задерживаем». Она от возмущения даже не сразу нашла, что ответить, только стояла, глядя на меня с искренним негодованием. «Эйвер», — строго сказал лорд Ходденс, — «не смей так говорить с матерью». «С матерью?» «Признаюсь, просто не сдержался. У меня из головы вылетел рассказ Лиара о том, что тут у Эйва другая мать». А сейчас я был слишком возмущён, чтобы вовремя об этом вспомнить. Что ты хочешь этим сказать? Тихо, но с нескрываемым раздражением выдала та женщина и тут же повернулась к мужу. Десмонд, он снова меня оскорбляет. Ведёт себя как плебей, постоянно позорит нашу фамилию, а теперь ещё и с ведьмой связался. Эйвер, с угрозой произнёс лорд Ходенс. Немедленно извинись. За что? Решительно не понимал я. Разве я сказал что-то плохое? Оскорбительное? Нет, это твоя супруга ведёт себя не сдержанно. И ещё вопрос, кто из нас позорит фамилию? Тера толкнула меня локтем в бок. Эйв сказала, она явно намекает, что мне стоит просто исполнить приказ герцога. Нет, отрезал. Я не стану извиняться, тем более перед тою, у которой каждое сказанное слово грязь. Дезмонд. Женщина произнесла это куда громче, чем стоило. Ты слышал? Он оскорбил меня, прилюдно. На её возмущённый вопль уже повернулись многие из тех, кто стоял поблизости, и теперь внимательно прислушивались к происходящему. То есть вам можно меня оскорблять, а мне запрещено? спросил я насмешливо. Разве это справедливо? Достаточно. холодно отрезал лорд Ходенс и одарил меня раздражённым взглядом. Поговорим об этом, как только ты явишься домой. И можешь не рассчитывать, что я спущу тебе такое поведение с рук. После чего попросту увёл пышущую гневом супругу в сторону, подальше от неродивого сына. Очень опрометчивый поступок, прокомментировала Тейра, провожая их взглядом. Уверенна, настоящий Эйвер так бы себя ни за что не повёл. "Ха, сомневаюсь", ответил я. Если верить рассказам Лиара, с матерью у него ужасные отношения, хотя как я вижу, и с отцом не лучше. И знаешь что? Уверен, эта женщина ему не родная. Скажу об этом Ли, пусть потом передаст Эйверу. С чего ты взял, что не родная? спросила Тэй. С того, что моя мама выглядит совсем иначе. Не знаю, почему так получилось, но это пока единственное несоответствие в похожести наших миров. Ясно. Вечер шёл своим чередом, но оказался откровенно выматывающим. Через пару часов меня уже воротило от бесконечной череды лиц и фальшивых улыбок. Хотелось просто сбежать, но совесть пока не позволяла. Да и Гердер сказал, что до 10 вечера уходить невежливо. Вот только в один момент я вдруг понял, что больше не могу. Мне дико остыли это глупое представление. Захотелось спрятаться хоть ненадолго. И заметив, как двое людей только что вернулись из зала с балкона, я тут же повёл Тейру в том направлении. Куда мы? спросила она, и в её голосе звучало сомнение на воздух, ответил ей. Прости, оставить тебя не могу, поэтому идём вместе. Да я, в общем-то, не против проветриться. Вот и замечательно. Балкон оказался небольшим полукруглым и, что самое приятное, накрытым согревающим куполом. Нет, здесь было значительно прохладнее, чем в зале, но вполне комфортно. Отпустив ведьму, подошёл к мраморной балюстраде и с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. В этот момент я откровенно сочувствовал всем без исключения аристократам, вынужденным довольно часто посещать вот такие мероприятия. Это даже не праздник, а элитная каторга для избранных. И приходят сюда не ради веселья, а лишь для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем свой статус и достаток. Там никого даже близко не интересует чужой внутренний мир или чужие радости. Зато первые звуки скандала все ловят с искренним воодушевлением. Это называют высшим обществом. «Тебе нравятся такие вечера?» — спросил, обернувшись к Тейре. «Нет», — ответила девушка и тоже медленно направилась к перилам. Балкон выходил на заснеженный сад, в котором сейчас сияло множество магических огоньков. Да, это было красиво, но радости почему-то не приносило. «Знаешь, посмотрев на все это...» Пожив жизнью герцогского наследника, я понял, что должен радоваться тому, что родился в простой семье, что у меня нет титула и нет необходимости бесконечно улыбаться сотням тех, кому на меня плевать. Да, я не богат, Тейра. Незнатен, зато свободен. В отличие от всех них, я имею роскошь быть собой. И с горькой усмешкой добавил. Ведь при этом у меня нет возможности заниматься любимым делом. Увы, в нашем мире мой максимум. Это наёмный работник в мастерскую по изготовлению и ремонту артефактов. А то, что я создаю сам, мне просто не позволят легально продавать. Тэйра ничего не ответила. Она всё так же стояла в паре шагов от меня, смотрела на сияние снега, укутавшего деревья в парке, и молчала. Правильно. Какое ей собственное дело до моих выводов, до моих проблем? Как ты не крути и она часть мира выше. Она привыкла жить на этой ярмарке тщеславия. А я для нее просто обычный маг. «А хочешь правду?» — вдруг спросила ведьма, повернувшись ко мне. «На самом деле для меня что бал здесь, что бал в нашем мире проходит совершенно одинаково. Тут я для всех чужая, низшая, посмевшая прыгнуть выше головы. А там я леди, да, но точно такая же чужая, посмевшая вести себя так, как ей хочется. Если идешь против правил Эйвера, Кто совсем не важно, в каком мире это происходит. Я давно живу иначе и потому одна. Обществу не нужна та, кто легко выходит за рамки его норм, а мне не нужно такое общество. Да, я продолжаю иногда посещать подобные мероприятия, но только для того, чтобы окончательно не уйти в себя. Я совершенно не ожидал от неё подобных признаний. Слушал Тейру и не мог поверить, что она на самом деле говорит всё это мне. Даже смешно. У меня здесь гораздо больше приятелей, чем в родном мире, где я прожила всю жизнь, с горькой усмешкой добавила ведьма. Если и совсем честно, мне не хочется туда возвращаться. А как же родители? Поверь, им без разницы, где я. Уверена, если ты ира не сознается сама, они даже не заметят, что она не их дочь. Домышето возможно? Ну, остаться здесь насовсем, спросил её. Не знаю. Она оперлась ладонями на холодный мрамор. Нужна информация. Кстати, скоро у нас будут книги, в которых есть записи о боке богини. Гердер обещал дать. И что же он попросил взамен? Поинтересовал и со скепсисом. Я уже успела понять, что этот маг ничего никогда просто так не делает. Конечно, я бы мог соврать, но решил сказать правду. Попросил выведать у Миранды, могли ли они встречаться в прошлом. Терра хмыкнула, а в ее глазах я увидел ироничное восхищение. То есть ты умудрился заставить ее все тебе рассказать, а потом еще вывернул ситуацию так, чтобы она сама попросила тебя поведать об этом Гердеру? Прими мои аплодисменты. И условия выполнил, и совесть не пострадала. Слушай, из тебя бы получился хороший политик. «Политики все как один прожженные сволочи», — бросил я. «А ты стань другим, правильным». Таким, каким и должен быть тот, в чьих руках власть. Будь тем, кто сможет сделать для людей что-то по-настоящему хорошее. Мне кажется, у тебя бы получилось. Да кто же мне позволит, сказал, усмехнувшись. Я Мак, а в нашем мире это автоматически лишает меня почти всех прав. Но ведь твой кузен Крот, да и ты сам активно боретесь за перемены. Уверена, если они с Мирандой договорятся, из этого может выйти толк. Неужели ты останешься в стороне? Нет, конечно. Мне даже стало смешно от её вопроса. Значит, политическая карьера в твоём случае вполне возможна. Тейра говорила с хитрым воодушевлением, её глаза сияли колдовской зеленью, отчего она сама казалась мне настоящей сказочной волшебницей. Из тебя бы тоже вышел отличный политический деятель, ответил ей. Жаль только, мы с тобой по разные стороны баррикад. Сомневаюсь, что ты вдруг решишь изменить своим убеждениям и начнёшь выступать за равенство одарённых. Ведьма не ответила, снова обратила взор на подсвеченные огоньками заснеженные деревья парка и промолчала. Я тоже не спешу продолжать этот разговор. Он уже и так завёл нас в настоящие дебри. Мне давно пора зарубить себе на носу, что на серьёзные темы нам с Тейрой лучше не говорить. Наши позиции по многим вопросам были слишком разными, можно даже сказать вражескими. И каждый из нас стремился доказать другому, что прав. "Не хочу обратно", вдруг сказала Тейра, и в её голосе звучала отчаянная уверенность. "И пусть здесь я не леди, у меня нет ни капиталов, ни личной лаборатории, но зато есть свобода". А я просто не нашёл, что на это ответить. Возразить было нечем. К сожалению, Тее мне придётся вернуться. Я буду искать способ сделать это как можно скорее. Остаться не позволит ни совесть, ни чувство долга. Понимаю. Она سترнула бровь, хотя глаза её оставались грустными. И вдруг добавила: "Жаль". В зале заиграла мелодия для изящного танца. Я снова посмотрел на подавленную ведьмочку, показавшуюся мне сейчас такой ранимой, и шагнул вперёд. "Потанцуешь со мной?" предложил, протягивая ей раскрытую ладонь. Она посмотрела на меня с недоумением. "Здесь Да, пожал плечами. В зале душно, а тут очень даже комфортно. Но видит, что она сомневается, понимающе вздохнул. Но да, ещё её светлость с каким-то там магом не танцевала. Уже хотел опустить руку, но именно в этот момент Тэй всё же вложила в неё свои пальцы. Мне идико нравилось её обнимать, находиться так близко, и пусть этот танец подразумевал некоторую дистанцию между партнёрами, но очень хотелось прижать Тэй к себе вплотную а еще повторить все то, что мы с ней творили сегодня утром на лавочке. И лишь одно воспоминание о сказанных ею словах заставляло держаться отчужденно. «Почему ты ушел?» — вдруг спросила она. «О чем ты?» — утром, — пояснила Тейра. Усмехнулся. «Интересно, она правда не понимает?» «Мне не нравится то, что происходит между нами», — проговорил, ведя ее в неспешном танце. «Что именно?» — тихо уточнила Тейр. Остановился. Посмотрел ей в глаза, но увидел в них лишь растерянность. Наверное, поэтому и решил сказать как есть. Ты нравишься мне. С каждым днём всё сильнее. И дело тут совсем не в магии. Но что стало для меня настоящим сюрпризом, это её мгновенно потеплевший взгляд. И нет, в нём не было триумфа или самодовольства, она просто открыто обрадовалась моим словам и не собиралась прятать эту эмоцию. Значит, начала девушка Тебя обидели мои слова. Прости, вздохнул. Я не должен был так остро реагировать. Наоборот, мне следовало просто принять это. Магия влияет на нас, это факт, и с ним не поспоришь. Я не должен был поддаваться своим желаниям и целовать тебя, зная, что ты не сможешь отказать. Это низко. Я больше себе подобного не позволю. Отпустив её руку, отошёл на шаг назад и повернулся к входу в зал. Дверь как раз распахнулась, и на балкон вышли две немолодые леди. Видимо, их тоже изрядно утомило это мероприятие. "Идём назад?" спросил Тейру, показавшуюся мне сейчас непривычно растерянной. "Да", ответила она и покорно опустила ладонь на поставленный мною локоть.